рано его допрашивать одной запиской язык ему не развязать это преступник опытный он понимает что ему грозит за убийство и придумал самый подходящий мотив ревность и вешать себе на шею еще и участие в такой опасной шайке он не будет кроме всего прочего тогда появится совсем другой куда более тяжелый мотив убийства Нет, если его не припереть к стене уликами, он ничего не скажет. А у нас их пока нет, только записка, этого мало. И ее надо приберечь. Ну вот Гусев, Гусев, Что-то тут есть, черт возьми. Они еще долго сидели с Вальковым, припоминая и обсуждая каждую деталь, каждый самый мелкий факт в этом запутанном деле. Потом Сергей говорил с Борском. На этот раз к телефону подошел Лобанов. Привет, старик. Радоменно произнес он: "Как самочувствие? Порядок, порядок. Как твое самочувствие, лучше скажи?" "Отлично, Все просто отлично", прокричал Лобанов. "В больнице, говорят, пропадаешь. Зачем?" "Это старик уже пройденный этап", и вдруг понизив голос, торопливо добавил: "Знаешь, у нее муж действительно врачом был". "Что значит был?" улыбнулся Сергей. "А теперь он кто? Теперь тоже" Но про хвостом оказался. Наташа от него ушла и сына забрала. Ох, какой сын ты бы видел. Очень перспективный парень, честное слово. Ну-ну. Я вижу у тебя и в самом деле на этом фронте порядок. А вот как на другом посмотрим. Где Семёнов? Еще в больнице. А Стукова? Взята подписка о невыезде. Возбуждено дело. Не арестовали? Дочь ведь у неё. Да и следствие уже помешать не может. Присматриваем, конечно, никаких писем, никаких гостей, притихло. Догадываюсь. Она уже сообщила кому-то сюда, в Ташкент, что арестован Рожков. И насчет брата, видимо, тоже. К счастью, все обернулось нам на пользу. Вот как. Голос Лобанова стал напряженным и злым. Но это мы учтем, будь спокоен. Да уж постарайтесь. Имею в виду Ей могут звонить из Ташкента. Уже пытались и Семёнову тоже. Понятно, они простились. Потом Сергеев выехал в одно из почтовых отделений к Лерову. Тот по телефону сообщил, что над на очень подозрительный адрес. Тщательная проверка однако заставила отбросить это подозрение. Вечером Сергей устал и вернулся в гостиницу, получая у режурный ключ от номера он спросил: Я тут оставил записку, за ней не приходили. Приходили, приходили, подтвердила та женщина какая-то. Вы ведь не написали, кому именно отдать. Не знал, кто придет. да и неважно, махнул рукой Сергей. Получили, ладно, спасибо. Он прошел по коридору к своему номеру и открыл дверь. Зайдя, Сергей внимательно осмотрелся. Нет, как будто никто сюда без него не входил, за исключением горничной, конечно. Её следы были на лицо. Чистая пепельница, туфель под кроватью не видно загнанные задной стенки. Кресло около стола сдвинуто в сторону. Тем не менее он выдвинул один за другим ящики письменного стола и убедился, что там все в порядке, и даже листок бумаги, как бы случайно положенный так, что его нельзя не сдвинуть, если дотронуться до содержимого ящика, и тот лежит на своем месте. Затем Сергей вытащил чемодан и убедился, что и туда никто не заглядывал. Он закурил, подошел к окну. Огромная площадь жила своей обычной шумной суетливой жизнью. Светились вдали зеркальные окна ресторана. Над ними переплелись в длинном названии разноцветные неоновые трубки мелькающей машины. В окно врывались гудки, урчания моторов, чьи-то воздуха, обрывки музыки и тонкий аромат роз. на подоконнике. Сергей размышлял. Итак, записка получена. Интересно, что они предпримут дальше? Ведь встретиться же необходимо. Это они понимают. И опасно, очень опасно для них. Это они тоже, конечно, понимают. Как же они организуют эту встречу? И как они ее обставят, обезопасят себя? И как поступить ему, когда встреча произойдет? произойдёт? задержать это ничего не даст. Их придется тут же отпустить, если, конечно, не придет сам Юсуф. Его опознает Трофимов. А других никто не опознает, например, Карима. Рожков опознавать его не будет, а больше некому.